Глава 12. Чемоданы собраны наполовину. Зою никто из бунгало не выгонял, не торопил. В дверь никто не стучался. Ей даже не напомнили о том, что её время пребывания в отеле подходит к концу. Пора выселяться. Она-то точно помнила дату. Всё. Её отдых закончился. Зоя сидела на веранде и смотрела на экран ноутбука. Они переписывались с Назаром. Уже на протяжении 2 дней лично не общались. Вернее как. Он приходил за Русланом, и они уходили в бассейн. Чтобы как-то оправдать частое общение с мальчиком, Назар придумал предлог. Оказалось, он прекрасно плавает. Всё-таки кандидат в мастера спорта, что называется, тушите свет. Не могут же при страстие и увлечении передаваться от отца к сыну, если те не общались ранее никогда в жизни. Зоя решила, пусть. Руслан прыгал от радости. С ним будет заниматься настоящий тренер. Мам, мама, ты слышишь? Настоящий! Разубеждать она его тоже не стала. Тренер так тренер. Правда, через пару дней Рус всё же задался вопросом, как может владелец отеля быть ещё и тренером? — Хобби, сынок. — А-а-а! — многозначительно протянул он, продолжая подозрительно посматривать в сторону мамы. Та сделала вид, что ничего не замечает. — Тебе нравятся занятия? — Они нравятся. Офигительно. Выражаться ты тоже учишься у Назара Касимовича? Не, мам, ты что? Он очень культурный, он Лучше бы она не спрашивала. Далее, на протяжении 10 минут Зоя узнала о всех достоинствах Назара Ватарова. Назар Касимович это? Назар Касимович то? Как? Вот как ему удалось за несколько дней завоевать уважение и восхищение Руслана. Неужели он настолько нуждался в общении с мужчиной, в его внимании, что сразу же потянулся к первому встречному? Хорошо, пусть Ватаров и не первый встречный, но всё же. Зоя ревновала. Она настолько привыкла, что всё внимание и любовь Руслана принадлежит только ей одной. что оказалось не готовой с кем-то их делить. И это не временное событие. Теперь так будет постоянно. День и за дня. Зоя потратила много часов прокручивая в голове то, что будет происходить дальше. Назар не тянул на папу выходного дня. Это она уже поняла. Он не удовлетворится минимум общения. Она может встать в позу может уехать. Её тут ничто не держит, лишь предписание врача. Пока Зоя только туристка, без обязательств и особых перспектив. И ещё трусиха очень, очень большая. Пока она не встретила Назара и не попала в аварию, у неё были представления, что она будет делать, пусть и смутные, А сейчас. Вчера по WhatsApp ей пришло сообщение от Назара. Скинь мне свой e-mail. Зоя. Зачем? Назар. Кину тебе информацию. Зоя. Какую? Ответа не последовало. Минуту вторую, и она быстро написала адрес своей электронной почты. В течение часа ей на почту пришло несколько писем с подробной информацией по рынку сдаваемой недвижимости. В основном, квартиры и небольшие домики. С ценами, естественно. Последнее она открывала, не ожидая увидеть ничего нового. Ошиблась. Одна фотография, и Зоя зависла на ней. На фото был изображён двухэтажный дом, весь увит зеленью и цветущими вьюнами красивый невысокий полисадник с аккуратной дорожкой металлическая дверь с коваными элементами задний двор поражал не меньше отдельная зона для барбекю деревянная беседка явно рассчитанная на частые посиделки семьёй и да на территории находился бассейн зоя закрыла письмо Этот особняк ей точно не по карману. Она даже не будет смотреть, какой дом внутри. Зои уже могла передвигаться. Нога поджила, немного хромала, но терпимо. Поэтому девушка нервно заходила по бунгало, даже вышла на веранду, чтобы зайти через минуту в комнату и снова открыть письмо. Сколько просят за аренду дома? Она просмотрела информацию и нахмурилась. Сумму мне указали. Странно. И лишь потом она увидела приписку от Назара. Выбор всегда остаётся за тобой. Я бы порекомендовала рассмотреть более внимательно данный вариант. Дом принадлежит хорошей, порядочной семье. Они уехали к сыну на год и хотели бы сдать особняк в надёжные руки. Можно поступить следующим образом. Я плачу аренду, а ты коммунальные услуги плюс охрану. Дом под охраной частной организации, вы будете в безопасности. Это большой плюс. Поэтому, как по мне, идеальный вариант. Чтобы тебя не беспокоила мысль, что я плачу rentu, я оплачиваю прежде всего комфорт руса. Ты внося квартплату ничем не будешь мне обязанной. Квартплата будет составлять почти столько же, сколько съём квартиры в третьем варианте. Ещё такой момент. Дом расположен в тихом жилом районе. Туристов там практически не бывает. До моря около 40 минут, но есть скрытый выход в небольшую бухту, о которой знают только местные. Рядом сад, спортивная школа. Как я написал выше, выбор за тобой. Пока Зоя думала над его последней припиской, пришло сообщение на WhatsApp. Любую недвижимость можно съездить и осмотреть сегодня. Зоя покачала головой. Если смотреть на происходящее рационально, откинув личные пристрастия, Назар говорил дело. Поэтому она быстро набрала ответ. Хочу посмотреть дом. Что последний? Возвращай Руслана. И пока Ватаров ничего ей не успел ответить, она быстро набрала: Сутки проживания в бунгало я оплачу. Она видела, как Назар что-то так же быстро начал набирать в ответ, потом стёр. Снова карандашек забегал по строчке и снова стёр. Надо же. Ватарову нечего сказать. Через час будешь готова, чтобы осмотреть дом? Да. Она научилась одеваться без посторонней помощи. Сломанная рука это жесть. Врагу не пожелаешь. Хорошо, когда рядом есть кто-то из взрослых. Чем мог помочь ребёнок? Хотя надо отдать должное, Руслан старался. Когда вечером, уставший и полный впечатлений малыш засыпал, стоило темноволосой головке коснуться подушки, Зоя задавалась вопросом: За что он ей достался? Вот такой, не по годам взрослый, разумный. И как же сильно она его любила. Сердце замирало, переставало биться, стоило представить, что он останется один во всём мире, если с ней что-то случится. Авария показала, насколько могут измениться планы. Раз, и всё летит к чёртовой матери. Зоя переоделась в свободные шорты и в рубашку без рукавов. Волосы оставила распущенными. На лицо нанесла увлажняющий крем с высоким содержанием SPF. Губы тронула блеском. Убедившись, что она выглядит относительно сносно, с лица полностью сошли синяки и царапины, Зоя вышла из бунгало, заперев дверь. Возможно, сегодня она уже определится с жильём. Назаро ана позвонила первой. Всё же собралась пораньше. Если он не освободился ещё, значит, придётся подождать. Да, Зоя, ответил он сразу же. Я вышла из бунгало. Тебя не затруднит подойти к стоянке, что справа от входа в отель? Мы с Русом будем через 5 минут. Не затруднит? Территорию отеля она выучила, гуляла несколько раз с костылём. Его тоже принёс Назар. Они подошли и едва ли не в одно время, правда, с разных сторон. Рус сразу бросился к ней и обнял. Я мокрый. Это я вижу. Сердишься? Нет. Зачем портить ему настроение? Назар усадил Руса на заднее сиденье. Для неё же открыл дверь рядом с водителем. Зоя протестовать не стала. Они же собираются становиться друзьями. Нет, приятелями. Понятие друзья подразумевает более близкие отношения. Тронулись с парковки, и Рус быстро сделал доклад о том, как они с Надеждой Ивановной провели время и как к ним присоединился Назар. Зоя выслушала, вовремя задавая наводящие вопросы. Она знала, пока сын не выговорится, не успокоится. Как только Руслан завершил рассказ, сразу же прильнул к окну, полностью сосредоточившись на дороге. Назар включил музыку и негромко, так чтобы слышала только одна Зоя проговорил: "Зоя, я заметил, что у Руслана немного одежды. Мы приехали отдыхать, Назар. У него не может быть несколько сменных комплектов". Несмотря на правоту и логичность её объяснений, что-то неприятное царапнуло внутри. «Понимаю. Я хотел бы съездить с ним в торговый центр и...» «Нет». Так же негромко перебила его Зоя. «Назар, ты не можешь не понимать, что это будет выглядеть странно. У Руслана много одежды, по крайней мере, на ближайший год точно, если он не вытянется за лето». Одежда в Казани? Да, в гараже у моей тёти. Она сама не знала, для чего сделала последнее уточнение. Как ты собираешься перевозить вещи сюда? Назар посмотрел на Зою. Я сейчас не только об одежде Руслана контейнер заказывать. Скорее всего. Назар сдержанно кивнул. Зоя готова была поклясться, что Ватаров хотел продолжить тему, но передумал. Ни к добру. Они проехали мимо набережной и вскоре выехали из центра города. На пути перестали попадаться роскошные отели, больше небольшие гостиницы, кое-где начал мелькать частный сектор с объявлениями о сдаче комнат. Скоро откроется сезон, и подобные предложения приобретут острую актуальность. Сможет ли Зоя с Русланом обустроиться в чужом городе? Когда Зоя приезжала в Казань, её больше беспокоило поступление. Ещё хотелось найти подруг. Тогда было проще. Она отвечала только за себя. Ещё один момент, который мне хотелось бы с тобой обсудить. Снова втянул её в диалог спокойный голос Назара. Какой Дом, который мы едем смотреть, располагается на той же улице, где живу и я. Вот как. Она похвалила себя за сдержанную реакцию. Оставалось надеяться, что и в лице не изменилось. Ботасовых я знаю с детства. Мы занимались с их сыном в одном спортивном клубе. Сам я жил в другом районе. 8 лет назад купил дом на Майской. Вернее, покупал я недостроенную коробку. Зоя не вполне воспринимала информацию. То есть, если она остановится на данном доме, то они будут с Назаром соседями. Как близко расположен твой дом от Буртасовых? Бутасовых, Зоя, без эр. С лёгкой улыбкой поправил её Назар, снова кинув в её сторону взгляд. Спокойный. Снова. Почему она постоянно ждёт от него ярких и не сдержанных эмоций? Наверное, от того, что он таким был тогда, в прошлом. Я запомню. Мы будем соседями. Мой дом находится через дорогу слева. Улица довольно широкая, участки большие. Сейчас сама всё увидишь. И ты хочешь сказать, что в твоём предложении изначально не было под двух аватаров? Я мог бы промолчать. Назар снова свернул. И ты ещё не приняла решение, Зоя. Ты можешь сейчас сказать мне, что передумала, и мы никуда не поедем. Не вижу проблем. Плюсы я тебе все написал. То, что я живу рядом, больше совпадение. для нашего дальнейшего общения с Русланом идеально. Последнее предложение он снова произнёс чуть тише. Разворачиваться она не собиралась. То, что её вероятным соседом будет Назар, ничего не меняло. Больше волновал вопрос, как говорить Русу о том, кем на самом деле ему приходится Назар. Не всё сразу. Она никуда не спешит. Зоя сразу поняла, что они свернули именно на ту улицу. Невозможно было объяснить, откуда пришло это понимание. Оно возникло интуитивно. Улица другая. Это сложно объяснить. Ухоженные приусадебные территории, идеальные газоны, высокие заборы, за которыми виднеются добротные дома. Ничего похожего с теми огромными особниками, которые находились в охраняемом посёлке, где жила Зоя с Олегом. Там больше пафоса и стремления перещеголять соседа. Здесь иное. Некая атмосфера спокойствия и уюта. А сколько цветущих садов и деревьев! Восхищение Зои росло. Они проехали по улице, Зоя рассматривала дома, в котором из них живёт Назар. Первым она узнала дом с фото. Вживую он вызывал ещё больше положительных эмоций: светлый, ухоженный и очень уютный. Зоя покосилась. Назар сказал, что его слева, получается, вот тот коричневатый. Хм. Назар припарковал автомобиль на асфальте, заглушил двигатель и повернулся к Росу. Готов? Всегда готов, отрепортивал тот. Офигенное место, мам. Не выражайся, Рос. Прости, но тут так дико красиво. А мы что, будем тут жить? Пока ещё не знаю. Странно. Рослан с рождения жил в роскоши, привык ко многим изыскам. Думается, что его уже ничто не удивит и не приведёт в восторг, а нет. Мам, мама, посмотри, как тут классно! Зоя кевнула. Если бы у неё была возможность построить дом с нуля, полностью контролировать процесс стройки, работать с архитектором, с дизайнером, потом с ландшафтным дизайнером. Она бы сделала почти то же самое. Идеально. Абсолютно всё. Иначе и не скажешь. Рост проявлял эмоции более шумно, сначала стеснялся, поглядывал то на неё, то на молчаливого Назара. Потом уже начал носиться, заглядывая в каждый угол. Зоя сама несколько раз посмотрела на Назара. Почему тот молчит? Проблемы или что? В глубине души, узнав, что данный дом выгоден Назару по многим причинам, она настроилась, что он ей его будет сватать. Тут же ничего. Дом и правда хорош. Для полной картины можно ещё и посмотреть Спуск к морю. Да, я обратила внимание, что пахнет морем. Проводить соблазн был слишком велик, и Зоя кивнула. Для аллергика чудесное расположение. Морской воздух, запах. Ночью, когда уляжется дневная суета, наверняка слышен морской прибой. От перспективы у Зои мурашки побежали по коже. А сад какой чудесный. Она мысленно видела себя занимающейся цветами по выходным. Дом сдают на долгий срок. Назар не спешил с ответом. Пока до Нового года. Но мы созванивались с другом, и у него в планах уговорить родителей переехать поближе к нему. Поэтому есть вероятность, что после Нового года или ближе к следующему лету дом выставят на продажу. Но не факт. Даже так, протянула задумчиво Зоя, прикусывая нижнюю губу. Наивно полагать, что она сможет его выкупить даже при наилучшем раскладе. Такой дом, тем более находящийся на берегу моря, будет стоить за 10 миллионов, и это в лучшем случае. Не её вариант. Никак. Пойдёмте в дом? Нет, Русь. Я покажу тайную тропу к морю. — О-о-о! Серьёзно? А тут и море близко! — А ты не слышишь, как оно шумит? Назар впервые улыбнулся, и атмосфера между ними на мгновенье изменилась. Стало мягче. Зоя не горела желанием общаться с Ватаровым, но и постоянно находиться в напряжении её не устраивало. Последние два года выдались тяжёлыми. Трэшовыми, как принято сейчас говорить. Она не могла знать, что будет завтра. Постоянные стычки с Олегом, неудачи в бизнесе, наезды — всё это отражалось и на ней. Более того, если быть откровенной и честной, когда она в последний раз видела, что бы Рус скайфовал от происходящего? Ни час, ни два, несколько дней подряд. аллерголог не исключал вероятности, что и аллергия у него вызвана стрессом. Все болезни от нервов, прописная истина, от которой не становилось легче. После развода Руслан изменился. Сын бежал в припрыжку впереди них. Один вид довольного мальчугана, радовавшегося жизни, новым впечатлениям дорогого стоил. Мам, смотри, и тут море. Близко. Очень. И туристов нет. И не будет. Пляж по документам не частный, но Назар мог не продолжать. Зоя посмотрела на линию моря. Ласковый шум прибоя, ветерок немного ещё прохладный. Пройдёт пара недель, и он принесёт с собой лёгкий бриз. Назар, место чудесное. Дом тоже Вы не видели его изнутри. Фото соответствует реальности? Да, естественно. Я провожал бутасовых. У тебя хорошие отношения с соседями? Не со всеми. Назар повёл плечами. Зоя обратила внимание, что он часто повторяет этот жест. Назар, не хочу загадывать наперёд, но пока по первым впечатлениям Этот дом нам подходит. Зои заставила себя смотреть не на настоящего рядом мужчину, а вдаль. За горизонтом